Глава 15 Я догадывалась, что так и будет, но надеялась на лучшее. Сердце саднило от досады и несправедливости, но я решила не унывать. Но не только Сияна может писать письма родителям, просто объясню все. Но теперь мне все равно нужно быть мягче и осторожней с сестрой. При этом потакать ей тоже нельзя. И как это совместить? Я упала на кровать носом в подушку и застонала. Почему вокруг одни проблемы? Я должна была тихо учиться, не привлекая к себе внимания и изредка помогая сестре. А в итоге что? Пообещав соседке, что расскажу все позже, я легла спать. Надеялась, что утром в моей голове прояснится. Ночью мне снился черный дракон. Он рычал и смотрел прямо на меня своими почти белыми глазами. Я хотела сбежать, но ноги словно приросли к земле. А потом дракон завыл от боли, и на его боку появилась рана. Я проснулась ранним утром в поту. Успокаивая бешено бьющееся сердце, налила из кувшина воды и осушила стакан. Приснится же. Надеюсь, это просто сон, и Реджиус не пострадал в битве с Дроу. С другой стороны, почему я волнуюсь? Если и ранен, его быстро исцелят, найдут для него артефакт. Он в Академии тут не последний дракон. Да, помучается немного. Работа у него такая. Лея утром опять спала. А я собралась и вышла пораньше. Надо было отправить посылку. Лея вчера подсказала, где. Я купила коробку и положила вместе с курткой записку. «Уважаемый Энн Лувион!» Я решила, что не хочу знать ответ на свой вопрос. Считаю, что в любом случае нам надо держаться друг от друга на расстоянии. Рассчитываю на ваше понимание. После такого прямого отказа продолжать преследовать меня будет уже совсем дурным тоном. Надеюсь, с воспитанием у княжича все хорошо. Первая пара была по специальности, и я все время уходила в свои мысли. Приходилось шепотом переспрашивать у соседа некоторые моменты. И, кажется, под конец лекции я его совсем утомила. А вот следующей парой была история магии, которую вел Реджиус. О ночном нападении никто ничего не знал, как я осторожно выяснила у одногруппников. Чуть не проболталось, что это были дроу. Пришлось быстро придумывать, что я что-то слышала и видела у летающих драконов. «Я тоже видел!» признался высокий худой парень. «И тоже подумал, что это странно. Полетели почти все преподаватели с боевого». «Наверное, опять гарпии?» махнула рукой одна из одногруппниц. Мы зашли в аудиторию и обнаружили, что пара была у нескольких групп. Студенты с боевого уже заняли места. В основном задние, подальше от преподавателя. Лишь несколько боевых выбрали передние места». И Сияна была одной из них. Завидев меня, она фыркнула и отвернулась. «Ничего, потом поговорим». Я выбрала место подальше от преподавательского стола, насколько могла. Мой высокий одногруппник сел рядом. «Я Заре Торин, а ты...» — приветливо улыбнулся он. «Рияна Алиант». Немного настороженно ответила я. «Ты тоже думаешь, что это не Гарпии?» Спросил он с горящими интересом глазами. «А кто еще?» Я насторожилась еще больше. «Что ему надо?» Он о чем-то догадался. С другой стороны, не мои проблемы. «Мне кажется, это были вульпаоры», с довольным видом выдал он. «Звучит правдоподобно», обрадовалась я этой версии. В аудиторию зашел преподаватель, и все встали, приветствуя его. Сердце замерло. Реджус уже должен был получить посылку от меня». Как он отреагировал? Эн Лувион выглядел очень уставшим. Я внимательно всматривалась в его лицо и заметила темные тени, залегшие под глазами, и бледный цвет лица. Может, его все же ранили вчера? «Добрый день всем», — сказал Реджус, глядя только на меня. «Сейчас отметимся и начнем лекцию». Это только введение в магию основы. Но без их понимания вам дальше будет сложно. Садитесь. Энлувион Лувион сел и достал журнал. Я порадовалась, что сижу от него далеко и наверняка получу меньше его прожигающих взглядов, чем если бы была на первых рядах. А вот Сияна, похоже, жаждала получить один из таких взглядов. Она вся извелась, ерзая перед Эн Лувионом в расстегнутой на две верхние пуговицы форме. «Кто может одолжить перо?» — спросил Эн Лувион. «Я!» — чуть не подпрыгнула Сия. И я поняла, что попала. Сияна протянула Реджиусу его же подарок, который предназначался мне — зачарованное перо. Казалось, я почувствовала, как в аудитории резко становится холоднее. Дракон сжал челюсти. Посмотрел прямо на меня пронзительным холодным взглядом. Захотелось куда-то пропасть, провалиться, уйти сквозь стенку. Я взяла учебник и трусливо спряталась за него. «Начнем». Камнем упало это слово. «Торин?» «Здесь», — отозвался сосед. И тут же повернулся ко мне и зашептал. «Слушай, Ирина, можно же на ты?» Я не особо вслушиваясь, кивнула. Реджус сделал паузу, а потом продолжил идти по списку. «Меня не было на лекциях. Ну, по личным обстоятельствам. Дай переписать». Продолжил шептать Торин. «Да», — шепотом ответила я. «Спасибо, ты лучшая», — обрадовался Торин. «Сейчас дашь?» Чем шире улыбка была у моего соседа, тем больше хмурился Реджуус, который продолжал называть фамилии студентов. На словах про лучшую мне вообще показалось, что по шее у дракона быстро промелькнула чешуя. Я решила постараться его не провоцировать. Мало ли. Торин. Зарус, мы ты Опять улыбнулся он. Реджус крепче сжал перо так, что вены на тыльной стороне ладони вздулись. Хорошо, Зарус. Как можно тише, говорила я. Давай потом поговорим. Мы отвлекаем преподавателя. — Ладно, потом так потом. Зарус чуть ли не лег на парту и повернул голову ко мне. — Не хочешь сходить со мной в кафе после пары? Там и продолжим. Последняя фраза прозвучала уже в тишине. Ведь Энн Лувион замолчал. И в этой же тишине раздался треск ломаемого пера.